Нам выйти на дорогу надо. Она недалеко. Ты ведь говорил, что идти по дороге не скрываясь. Вставай, вставай. Идём. Вон, навстречу нам машина едет. Мы всё равно не будем лес сворачивать, да? Да? А то заподозрят ещё. Будем идти. Идём быстрее. Проехали. Ой, там фашистов было полно. Один прямо на меня посмотрел. Значит, и ничего. Так, теперь вправо, кажется. Да, на северо-запад. Сергуня, ты идёшь? Ладно, иди уж. Хорошо устроился. Никаких тебе забот, знай, бормочи. Эй, вы, стойте! Стойте! Ой, дяденька, чуть не задавили нас. Кто такие? Чего бормочешь? Чего? Дяденька полицай. Да он не понимает ничего. Он дурачок, да. Его Сергуня зовут. А. А откуда вы здесь? Мы. Мы из Гдова. Из Дова. И куда же вы такие, а? а? Мы в Кропшино идём. Кропшино в ту сторону, да? У нас тут родственник. А маму сестрой бомбой убила. Мы и пошли. Да, у нас документы есть, да. Мне не дали, я маленький. А у Сергуни... Да погоди, не таратори. Где документы? Сейчас, сейчас. Сергуни, а... стой спокойно, стой. Дай-ка ы... я тебе пальто расстегну. Ы... Так, вот они в кармане. Две бумажки. Так. так, ну, поглядим. А, справка. Ага. А откуда справка-то? Сейчас. Испансером. психо... Дин, с пансером. Вы... Дай поглядеть. Ага. И с города Гдова. Так. Видал, психов нам только не хватало. А ну, малой, а ну иди сюда. Так. Ну и кто же у вас тут родственник? Дядя Гриша Гаврин? Да ну. А тут и нет такого. А ну говори, куда идёте? Правду дайте. говори. Ой, дяденька, дяденька, ну, отпустите его, я правду. Я Не. правду скажу. Ты, ты что, ты, бешеный? На-на, да на твоего мальца бери. Про Гаврина врут. Да дядя Гриша Гаврин. Ну, он же здесь должен Ну куда ему деться? Он ветеринар, он не дядя, он мамин родственник. А, -а, а, ну пёс с ними едем. Едем. Дяденька, а документы отдайте, отдайте документ. ну, полезай сюда, оба, ружьё. Ну, хорошо, живо. хорошо. Сергуня, идём. пойдём, пойдём с дядями. Вот так, садись. Ну <связь> пошла. <связь> <связь> <связь> <связь> Да, пошла, да. Да. Здесь, что ли, ветеринар живет? Да я знаю, здесь и здесь. Эй, хозяйка, погоди, погоди, пылить-то. Ну, чего тебе? Ветеринар дома? А вон он в огороде. Григорий Иванович. Иду, иду. Ну, Что тут у вас? О, постой, постой, Сергей, С Сергуня что ли? Сергуня, Сергуня, дядя Григорий, мы к вам приехали. Маму и Зину бомба убила и дом разрушила. Вот мы к вам. Погоди, погоди, а это ты что? Ты Лёшка что ли? Вам виднее. Да, Лёшка, Лёшка. А откуда вы их привезли? -то? На дороге встрелись. Вот э, его документы. Да возьми. Угу. Понятно. Значит, поубивал там всех. А я тут тут. Зять и брат. Да, вот не ждал, не гадал, а родственниками обзавелся. Ну как? К себе возьмете, али как? Ну, как как, так не выгонишь же. Ну ладно. У старосты на учет пусть стану. Да че тут учитывать? Ладно, ладно, я зайду. Ну, проходите, родственнички. Куда же мы их поместим-то, Евдокия Ивановна? А во время Анки где же еще? Угу, Там угу. и печка есть. Ну, да. Пускай живут, куда им теперь. У -у -у. он что, совсем ничего не понимает? Да, совсем. Да он смирный, вы не бойтесь. Ну, что же мне бояться? Ну, ладно, идите, отдохните с дороги. Устали, поди. Да грядки-то, грядки-то не нарушьте? Не беспокойтесь, ничего. Мы осторожненько пройдем.